Она была дочерью не его, а другого Фашливана, его родного брата. Оба брата фашлеван служили одно время садовниками при монастыре пти пик -пюс. В монастыре навели справки, и сведения получились самые удовлетворительные. И об обоих братьях отзывы были самые благоприятные.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 С этой минуты Казетта стала перед законом девицию Эфрази Фошлеван. Потом она была объявлена круглую сиротою, и Жан Вайжан устроил так, что его назначили под именем Фошлевана опекуном Казетты, а господин Жильнарман принял на себя обязанности со-опекуна. Что же касается четырех тысяч франков, то сумма эта была объявлена оставленной Казетте по завещанию одним умершим уже лицом, пожелавшим остаться неизвестным. Первоначальный капитал равнялся 594 тысячам франков, но из них истрачено было на воспитание девицы Эфразии 10 тысяч франков, считая в том числе 5 тысяч, уплаченные в монастырь. Капитал этот, хранившийся у третьего лица, назначено было вручить Казете по достижению ею совершеннолетия или же при ее выходе замуж.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 Показывали вам луну и звезды, сушу и море, птицы-рыб, феба и фебу и целый длинный ряд предметов, выходивших из ниши, и двенадцать апостолов, и императора Карла V, и Эпонина, и Сабина, и бесчисленное множество маленьких позолоченных человечков, которые в довершении всего трубили еще в трубы».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 «Господин Скряга женится на девице Грошиковой. Пышности великолепия! К свечке прилепили целый луйдар. Вот так времечко! Я желал бы убежать к сарматам».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 «Люди нынешнего века дельцы. Они играют на бирже, добывают деньги и искряжничают. Они заботятся о своей внешности и тщательно покрывают ее лаком. Они всегда щегольски одеты, начисто вымоты, вычищены, выбриты, расчесанные, новощены, отполированы, натерты, безукоризненные, гладкие, как отполированный булыжник»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 и, несмотря на всю ее овечью кротость, такой поступок оскорбил ее. В душе возмущенной этим, хотя внешне совершенно спокойная, она сказала себе, «Отец решил вопрос о браке без моего участия. Я разрешу без него вопрос о наследстве». Дело в том, что она была богата, а отец — нет. Но это решение она хранила про себя. Если бы жених и невеста были бедняками, она, по всей видимости, так и оставила бы их бедными».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 Стенный потолок обтянул имевшимся у него в запасе куском шелковой материи, затканными бархатом по золотистому полю цветами незабудок. Он уверял, что эта материя настоящая, утрехская, и в заключение прибавлял, что такой же точно материей была задрапирована постель герцогини Данвиль в ля рож гюйон На камин он поставил маленькую фигурку из саксонского фарфора, изображавшую обнаженную женщину с муфточкой в руках. Библиотека господина Жильнармана превратилась в кабинет адвоката, необходимый Мариусу, потому что это требовалось советом адвокатов для вступления в их сословие. Глава седьмая. Мечты и действительность. Влюбленные виделись ежедневно. Казетта приходила вместе с господином Фашлюваном. «Неслыханное дело», — говорила девица Жильнарман чтобы невеста являлась в дом к жениху и позволяла так ухаживать за собой. Но медленно тянувшееся выздоровление Мариуса приручило ее к этому, и кресло на улице Фильдю Кальвер, оказавшееся более удобным для беседы с глазу на глаз, чем соломенные стулья на улице Омарме, сделали ее здесь постоянной гостьей. Мариус и Фашлюван виделись, но не разговаривали друг с другом. Со стороны казалось, будто они заранее условились, что так именно это и должно быть. Каждая молодая девушка должна иметь провожатого. В глазах Мариуса Фашливан играл роль такого провожатого при казете, и поэтому он ничего не возражал против этого. Слегка и только в общих чертах, затрагивая политические вопросы с точки зрения условий общего улучшения народного быта, они ограничивались при ответах почти что одними «да» или «нет». Однажды, обсуждая вопрос о народном образовании, которое, по мнению Мариуса, должно было быть бесплатным и обязательным, одинаково доступным во всех его видах всем гражданам, как воздух и солнце, они оказались вполне солидарными и дошли даже до того, что разговорились. Мариус заметил при этом, что господин Фашливан говорил хорошо и даже с некоторого рода пафосом, хотя ему и не доставало чего-то. У Фашлювана не хватало как будто того, что требуется светскому человеку, и было что-то такое, ставившее его выше обычного уровня. Внутренне, в глубине души, Мариус постоянно думал о фашлюване, державшем себя по отношению к нему хотя и доброжелательно, но холодно. Временами он даже начинал как будто сомневаться в своих личных воспоминаниях. В его памяти был пробел, черная дыра, пропасть, образовавшаяся в результате четырехмесячной агонии. Многое так и погибло навсегда в этой бездне. Ему не раз приходило в голову, неужели он в самом деле видел на баррикаде этого самого господина Фашливана, который держит себя так серьезно и так спокойно. Впрочем, ни одно только недоумение явилось результатом быстрой смены событий в прошлом нет такого основания полагать что он совершенно освободился от мрачных воспоминаний которые заставляют нас даже в минуту полного счастья и покоя грустно оглядываться назад человек не вспоминающий того что скрылось за горизонта минувшего не в состоянии ни мыслить ни любить мариус иногда закрывал лицо руками и тогда в памяти его хотя и смутно точно в тумане вставало прошлое Он снова видел умирающего Мабефа, слышал, как под градом пуль пел гаврош, чувствовал на своих губах холод от прикосновения к челу и панины, видел лица Анжульраса, Курфи Рака, Жанна Провера, Камфера, Босюэта, Грантера, которые смутно вставали перед ним и затем опять исчезали. Неужели ему только пригрезились все эти дорогие существа, скорбные, мужественные и трагические? Разве они не существовали на самом деле? Прошлое поглотило все это в облаках порохового дыма. Такие моменты сильного лихорадочного возбуждения часто вызывают воспоминания, похожие на грезы. Он задавал себе вопросы, выпытывал у самого себя. Все это исчезнувшее прошлое вихрем проносилось у него в голове. «Куда же все они девались? Неужели все это умерло?» Борьба во мраке унесла все, за исключением одного его. Ему казалось, что все это скрылось как бы за опущенным театральным занавесом. Такие занавесы опускаются не только в театре, но и на жизненной сцене. А сам он разве остался таким же человеком, каким был прежде? Он был бедняком, а теперь стал богат. Он был одинок и покинут, а теперь снова обрел семью. Он доходил до полного отчаяния, а теперь женится на казете Ему казалось, что он перешагнул через могилу, попав туда темным и выйдя просветленным. А те другие так и остались в царстве теней. Бывали такие минуты, когда все эти призраки прошлого, словно ожив, окружали его, погружая в мрачное раздумье. Тогда все его мысли обращались к Казете, и лицо Мариуса снова прояснялось. Только одно это и могло сглаживать воспоминания об ужасной катастрофе. Фашлеван тоже до известной степени принадлежал к числу этих исчезнувших существ. Мариус не знал, верить или нет в то, что Фашлеван, которого он видел на баррикадах, одно и то же лицо с тем Фашлеваном, который с таким серьезным видом сидит рядом с казетой. Первый казался ему чем-то вроде призрака, который как кошмар появлялся перед ним во время приступов бреда. К тому же обе эти натуры обладали таким необщительным характером, что Мариус не мог задать ни одного вопроса по этому поводу Фашливану. Ему даже не приходило это в голову. В жизни вовсе уж не так редко случается, как это думают, что двое людей, имеющих одну общую тайну, по какому-то безмолвному соглашению, уславливаются не вспоминать о ней. Один только раз Мариус сделал такую попытку. В разговоре он упомянул об улице Шанврири и, обернувшись к Фэшливану, сказал, «Вы хорошо знаете эту улицу». «Какую улицу?» «Улицу Шанврири». «Не имею никакого представления об улице с таким названием», ответил Фашлеван самым серьезным образом. Ответ этот, отрицавший даже саму возможность существования улицы с таким названием, показался Мариусу вполне убедительным. «Очевидно», — думал он, — «мне все это пригрезилось. Это была галлюцинация. Там был кто-нибудь другой, очень похожий на него. Фашливана там не было». Глава восьмая.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 Ему нужно было найти тенердье и незнакомца, доставившего его самого господину Жильнарману. Мариус хотел разыскать этих двух лиц раньше, чем он женится. Его пугала мысль, что эти неуплаченные долги и совести набросят тень на его лучезарное будущее. Ему казалось немыслимым оставить позади все это выстраданное прошлое, и он хотел расквитаться с ним, прежде чем вступит в радостное будущее. Пусть Тенардье и негодяй, это нисколько не изменяло факта спасения им жизни полковнику Пон-Мерси. мог быть бандитом только для других, но не для Мариуса. Мариус не знал, как именно разыгралась эта сцена на поле битвы под Ватерлоо, и не знал того обстоятельства, что отец его очутился в странном положении. Он хотя и был обязан Тенардье спасением жизни, но не мог считать себя благодарным ему за это.